Вы использовали доктора Полка в качестве наживки, вашего друга и коллегу. К сожалению, это было необходимо. А он... Арчибальд знал, что его используют. Макбрайт Брайт и вздохнул. Я думаю, он мог подозревать, хотя... Выбирать ему было нечего: Либо умри, либо пройди сквозь строй». Иногда приходится быть патриотом помимо собственной воли, и, должен сказать, у него это получилось отлично. Он почти добежал до финиша. И все это для того, чтобы похитить ребенка? Макбрайт снова помассировал переносицу. Мы подозревали, что вы, русские, что-то скрываете. Разве не так? Лицо Юрия оставалось бесстрастным. Это было правдой, но он не знал масштабов того, что скрывали от американцев. Мы используем этого ребенка, чтобы начать собственную программу здесь, в Соединенных Штатах, чтобы детально изучить все, что вы с ним сделали. Невзирая на наши многочисленные запросы, ваша группа так и не представила нам детализированного отчета. Вы с самого начала утаивали от нас наиболее важные данные. Не только данные, а еще и планы. Вслух Юрий спросил, — Как же быть с лекарствами для Саши? — Этот вопрос мы решим. — С вашей помощью, разумеется. — Никогда, — мотнул головой Юрий. — Я боялся, что вы это скажете. Движение глаз Макбрайда заставило Юрия обернуться. Мэплторп держал в руке пистолет. Выстрел был сделан в упор. 21 час 45 минут. Грей был не из тех, кто легко верит в совпадение. Двое ученых, работающих над одним и тем же проектом, пропадают одновременно. А затем один из них появляется в Вашингтоне, подвергшийся радиоактивному облучению и находящийся на пороге смерти. Он потер болевшие виски. Элизабет, все это должно быть каким-то образом связано с первоначальными исследованиями, «Вашего отца?» «Верно?» — кивнул Пейнтер. «Вопрос в другом. Какая тут связь? Если бы мы располагали дополнительными деталями, возможно, чем-то, чего нет в записях вашего отца». Его слова повисли в воздухе. Элизабет опустила глаза. Ее руки были крепко стиснуты и лежали на коленях. Видимо, осознав, насколько она напряжена, женщина разжала пальцы и выпрямила их. «Не знаю». — пробормотала она. — В последние годы мы мало разговаривали. Ему не очень нравилось, что я решила заняться антропологией. Он хотел, чтобы я пошла по его... Она тряхнула головой. — Не обращайте внимания. Грей налил в чашку горячий кофе и передал женщине. Она взяла ее с благодарным кивком, но пить не стала, а просто держала, сжав обеими руками, словно согревая ладони. Но, по всей видимости, он был не так уж недоволен вашим выбором профессии, если выхлопотал для вас место в греческом музее, — предположил Грей. Она покачала головой. Его помощь была вовсе не бескорыстной, как может показаться на первый взгляд. Отца всегда очень интересовал Дельфийский оракул. Женщины-прорицательницы отлично вписывались в его исследования инстинктов и интуиции. Он считал, что они представляли собой некую генетическую общность, и им было присуще какое-то общее врожденное качество или же врожденная неврологическая аномалия. Так что, как видите, отец пристроил меня в Дельфийский музей только для того, чтобы я помогал ему в его изысканиях. Но в чем именно заключались эти изыскания? – спросил Грей пристально глядя на женщину. Нам могла бы помочь любая информация, которой вы готовы поделиться. Она вздохнула. Я могу рассказать вам, с чего началась одержимость отца, вопросами интуиции и инстинктов. Взгляд Элизабет был устремлен в пространство между двумя сидевшими напротив нее мужчинами. Вам что-нибудь известно о первых опытах в области интуиции, которые проводились русскими? Мужчины отрицательно помотали головами. Это был ужасный по жестокости эксперимент. Но он полностью укладывался в русло отцовских умозаключений.